Вошел адъютант и сказал, что в армию приехал командующий фронтом и находится у Бойко. «Раз не пригласил меня, значит, хочет сначала с глазу на глаз поговорить с Бойко», — подумал, немного задетый этим Захаров. Тотчас после адъютанта зашел Бастрюков, по сути, без необходимости. Придумал себе дело, чтобы получить возможность сказать, что вернулся с передовой и был там под обстрелом. Может и так. Чего не бывает. Но как самые свежие новости принес то, о чем Захаров знал и без него еще днем. Очки не втер, но время отнял. После него зашел редактор армейской газеты. Захаров не особенно совался в его дела, давал думать самому, но сегодня хотел посмотреть статью, которую просил подготовить. Не снижая ненависти к врагу, надо было в то же время подчеркнуть, что брать его в плен и побольше – дело полезное, и при том такое, за которое, не скупясь, награждают. Позавчера вместе с Терпилиным слушали соображения об этом начальника отделения по работе среди войск противника. В статье говорилось о фактах особенно удачного захвата пленных и о награждении отличившихся при этом солдат, сержантов и офицеров. Просмотрев ее, Захаров снова вспомнил Серпилина, при котором, когда сидели вместе, зародилась мысль дать такую статью, и молча возвратил гранки редактору, кивнув, что все в порядке. «Редактор задержался». Понимал, что в армейской газете не могут и не будут печатать извещения о гибели командарма. Но все же вопросительно посмотрел на Захарова. Неужели так ничего и не дадим в своей газете? Редактор до войны не служил в армии, и логика у него в некоторых случаях жизни оставалась еще гражданская. Захаров понял его немой вопрос и молча покачал головой. Иди и не трогай эту тему. Без тебя тошно. Редактор ушел, а Бойко позвонил по телефону. Захаров подумал, что надо идти к Батюку, но оказалось наоборот. Константин Прокофьевич, командующий к вам пошел. Вон как. И со мной тоже хочет с глазу на глаз. С ним, со мной, а потом вместе, что ли, подумал Захаров, И вышел встретить Батюка. Идти отбойка всего ничего. Дольше на садиться и слезать. Ночь была темная. Адъютант не Барабанов, а второй, шел рядом с Батюком, держа фонарик. «Захаров!» — окликнул Батюк, подходя. «Я, товарищ командующий!» Батюк подал ему в темноте свою тяжелую руку и сказал. «Пойдем к тебе в избу». «А ты останься, подыши воздухом», — повернулся он к адъютанту. Питание от движка было хорошее, и когда Батюк сказал «сели» и первым опустился на лавку напротив Захарова, на свету мог хорошо разглядеть его лицо. Утомленное лицо человека, впервые присевшего после тяжелой работы. «Да, работа была тяжелая. Была и остается». Глядя на Батюка, подумал Захаров, не только о нем одном. Батюк сидел, подперев кулаком свое тяжелое усталое лицо. Как сел, как упер локоть в стол, а подбородок уткнул в кулак, так и продолжал сидеть молча, словно собираясь силами. «Лежит, как живой», — после долгого молчания сказал Батюк и пожал плечами, будто удивился собственным словам. Захаров тоже удивился, но не тому, что было сказано, а тому, что Батюк еще по дороге сюда, никого не предупредив, заехал в Теребеньке, в штаб тыла, проститься с Серпилиным. Ты-то уж простился, а я нет. И завтра времени не будет. Все же чересчур много выдали дали ему ездить. — Верно мне Бойко сказал. — Сказал все же. Этого и следовало от него ожидать. Говорил самому Серпилину, говорил при жизни, сказал и после смерти. В этом весь его неуклончивый характер. «Живемся, но будет нелегко», — подумал Захаров о себе и Бойко, как будто тот уже назначен командармом вместо Серпилина. А вслух доложил, что сам опросил тех, кто был при этом. Все в один голос подтверждают случай. Как раз в эту поездку ни на какой риск не шли. Поехали из корпуса в корпус кружным путем, где прицельного огня ни по одному участку не велось. «Это уже слышал», — прервал Батюк. «Так и бывает на войне. Рискует подряд год, второй, третий и с рук сходит. А потом все разом отольется». Не могу примириться, что такого командарма лишился. Сделал в этой операции для ее успеха больше всякого другого. Даже до Минска не дошел. Не увидел плоды усилий. Поставил вопрос, чтобы в Минске похоронить его. Заслужил это. Может, и согласились бы. Да, он досадливо поморщился. Где сразу два мнения, ни одно не проходит. Я чтобы в Минске, а Львов уперся, чтобы в Могилеве. В Минске чрезмерно, видишь ли. Человек помер, а он все еще меряет его своими мерками, боится лишнего передать. Я уж не удержался, спросил. Что вы, гробовщик, что ли? Гроб ему примеряете? Пропустил мимо ушей и все равно уперся. Батюк говорил о Львове не так, как это положено при подчиненных, но, видимо, не вызвав к себе Захарова, а наоборот, сам придя к нему, считал себя сейчас как бы вне службы и держался по-товарищески. Ну, а где два мнения? Снизу, третье, сверху. Бойко предлагает Кузьмича сопровождающим от армии послать. Как ты смотришь? Так же, как и он. Так и сделаем, сказал Батюк. Возложим на него, чтобы и фронт представлял, вместе с заместителем начальника политуправления. Другого в таком же звании, как он сейчас, некого оторвать. Пусть проводит своего командарма. Тот его взял из Москвы сюда к нам, пусть теперь этот его до Москвы проводит. Вернется, решим, как дальше. Если бойко командармом утвердят... «Староват для него в заместители, в отцы годится». Сказав это, Батюк поднял глаза на Захарова. То, как он сказал про Бойко, значило, что он уже решил просить Москву об утверждении Бойко командармом. Но хотя уже решил, вопросительный взгляд значит, что желает для очистки совести знать и мнение Захарова. «Генерал-лейтенанта получил». Добавил Батюк пробойка, как бы еще и этим подкрепляя правильность своего решения.